Глава сороковая. Животные времени империи. Следующая большая волна эмигрантов придет из-за Атлантики. С тех пор, как викинги основали поселение на побережье Лабрадора в X веке, европейцы постепенно прокладывали связи с Новым Светом. Связи, которые в последний раз существовали до Великого Перелома, Ля Гран-Купюр, 34 миллиона лет назад. Появление Коломбовского пути в 1492 году означало, что Европа снова становится землей на перекрестке мира, поскольку она лежит на стыке глобальной торговой сети, охватывающей Азию, Африку и Новый Свет. В XVI веке Монтель описал катастрофу, которая происходила при европейской экспансии. «Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено до последнего человека». Столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями, и богатейшая и прекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом. Однако такое воздействие сказывалось и на самой Европе, поскольку шедший сюда поток растений и животных был таким, что ее экосистемы тоже оказались вверх дном. Некоторые европейские виды вообще попали на грани исчезновения. Одним из самых вездесущих результатов этой проложенной Колумбом магистрали был еще один важный европейский гибрид – платан-клинолистый. Как вы помните, древние платаны процветали в Европе 85 миллионов лет назад, в эру динозавров. В этом смысле они живые, ископаемые континента. В семействе платановых всего один род Платанус с десятком видов. Ближайшими их родственниками являются протеи и банксии. Несомненно, платан Кленолистный, растущий на улицах городов по всему миру, самый знакомый из платанов. Историк и ботаник Томас Пакенхем называл его загадочным бастардом. Его происхождение остается неясным. Однако среди его родительских видов платан восточный и платан западный. У восточного платана очень странная история. Его родина – юго-восток Европы и Ближний Восток. В Западную Европу он попал примерно в то же время, когда первые земледельцы везли туда виноград, оливу, каштан и орех. Но эти виды важные и пищевые растения, а платан не дает ничего полезного, даже древесины. Возможно, люди неолита наслаждались его красотой и тенью, которую дерево дает летом. Родительские виды – восточный платан, чинара, и западный платан, сикамор встречаются в природе в Восточной Европе и на Востоке Северной Америки соответственно. Вероятно, они были разделены с тех пор, как ледниковый период 2,6 миллиона лет назад нарушил арктотритичную геофлору. Клинолистный платан впервые появился путем гибридизации в 17 веке и вскоре стал высоко цениться в сильно загрязненной Европе начального периода индустриализации и потому что стойко переносил загрязнение воздуха, и потому что его кора опадала чешуйками, обеспечивая самоочищение ствола. Римляне ценили каштан посевной за его блестящие коричневые плоды, и поэтому широко распространили его по континенту. Со времен империи европейские леса обогащались и другими видами, ускользнувшими из садов. Среди самых эффективных колонизаторов те растения, семена которых разносят птицы, Вот почему в предгорьях Альп произрастают азиатские веерные пальмы Трахикарпус фортунеи и камфорные деревья Цинамомом камфора. На землях, окружающих Средиземное море, образовать леса ухитряются даже австралийские эвкалипты. Любопытно, что наиболее распространенный в Австралии вид эвкалипта Эукалиптус камальдуленсе назван по деревьям, росшим в начале XIX века на территории монастыря Камальдоли к западу от Флоренции. На протяжении веков трансатлантические путешествия животных шли в одном направлении – из Европы в Америку. Американские создания начали селиться на европейском континенте только в последние 200 лет. Тут не обошлось без торговли мехами. В 1920-х годах американские норки удрали со звероводческих ферм и обосновались в дикой природе. Недавно к ним присоединились американские норки, которых выпустили борцы за права животных. В результате вид прижился на большей части континента и вытеснил европейскую норку, которая сейчас находится под угрозой исчезновения. В Финляндии в 1937 году в дикую природу выпустили канадских бобров. В то время ошибочно считали, что канадский бобр и обыкновенный бобр — это один и тот же вид, и грызунов из Северной Америки завезли в Финляндию в рамках программы реинтродукции и в качестве источника меха. Но оказалось, что гости намного конкурентоспособнее местных жителей. И к 1999 году примерно 90% всех бобров в стране принадлежали к североамериканскому виду. Продолжаются попытки уничтожать чужаков, чтобы сохранить местный вид. Андатра — это водный грызун среднего размера из Северной Америки, который в настоящее время встречается в умеренном поясе большей части Евразии. Их тоже привезли столетия назад в качестве источника меха, но звери быстро удрали из неволи. Андатры повреждают дамбы, земляные насыпи и урожай, а практически все попытки уничтожить их или хотя бы контролировать оказываются безнадежными. Я наблюдал за одной плавающей Андатрой в новом заповеднике Оствардерспласа в Нидерландах и был доволен хотя бы тем, что в Европе не было собственной версии Андатры, которую бы вытеснили эти американские пришельцы. Нутрия – крупный южноамериканский грызун с повадками и внешностью большой андатры. Впервые нутрии были завезены в Европу в 1880-х годах ради меха, и вскоре, подобно норке, андатрия сбежали в дикую природу. Из-за того ущерба, который они наносят полуводной растительности, многие страны, включая Великобританию, запустили программы по их уничтожению. После дорогостоящей и трудной кампании Британия добилась цели в 1989 году, однако в континентальной Европе нутрии по-прежнему широко распространены и в условиях потепления климата, вероятно, только увеличивают свою численность и ареал. Победы союзников в Европе в 1945 году, где ведущую роль играли американцы, открыли дорогу потоку американских захватчиков. Примечание. Подсоюзниками в западном мире обычно подразумевают западных союзников, в число которых СССР не включают. Конец примечания. Возможно, это происходило по той причине, что в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны казалось, что Америка не может ошибаться. По всему континенту размещались десятки тысяч американских солдат, и пёстрое множество американских военных талисманов и домашних любимцев было готово найти себе в Европе новый дом. Серую каролинскую белку завезли в Британию ещё в 1876 году, а сегодня она доминирует во многих районах Англии, вытеснив местную обыкновенную белку рыжего окраса. В Ирландии серые белки на десятилетия вытеснили рыжих после своего появления в 1911 году. Но когда люди прекратили преследовать местных куниц, серые белки стали исчезать. Возможно, каролинские белки не умеют защищаться от лесных куниц, в то время как обыкновенные белки, которые эволюционировали рядом с этими хищниками, лучше умеют избегать их. Не исключено, что в будущем возникнет равновесие, при котором вместе будут существовать куницы, обыкновенные белки и значительно сократившаяся популяция каролинских белок. В континентальной Европе серых белок не было до 1948 года, когда в местечке Ступениджи под Турином выпустили на волю две пары этих грызунов. В 1966 году были привезены и выпущены еще пять в Вилла Грапалла рядом с Генуей. Наконец, в 1994 году третью интродукцию провели в коммуне Трикате, снова в Италии. Популяция в Ступениджи процветала, И к 1997 году область проживания каролинских белок достигла 380 квадратных километров. Сегодня, по различным причинам, включая правила, установленные Бернской конвенцией, которая является важнейшим договором об охране дикой фауны и природных средств обитания в Европе, итальянцы пытаются уничтожить этого инвазивного американца. В 1950-х годах был завезен флоридский кролик, который также распространился, особенно в некоторых частях Италии. Неизвестно, как он взаимодействует с местными кроликами и зайцами. В нескольких странах, включая Чехию, имеются популяции еще одного североамериканца, белохвостого оленя. После Второй мировой войны прочно прижился и енот-полоскун. Несмотря на прежнюю вражду, Американцы, русские и немцы, которые называют енота Важбия, объединяя слова, означающие «мыть», «стирать» и «медведь», сделали все возможное, чтобы помочь этому зверю колонизировать Европу. Распространение енотов началось в апреле 1934 года, когда на севере Гессена один мягкосердечный немецкий птицевод упросил лесничего выпустить в близлежащий лес его домашних енотов. Несмотря на отсутствие официального разрешения, лесничий согласился. И сегодня район вокруг Касселя в Гессене располагает одной из самых плотных популяций енотов в Европе – от 50 до 150 зверьков на квадратный километр. Второе освобождение, на этот раз 25 животных, произошло в 1945 году, когда в результате авианалета пострадала звероферма к востоку от Берлина. По оценкам, к 2012 году по Германии бродило более миллиона енотов. В 1958 году русские выпустили по всему Советскому Союзу 1240 енотов ради будущей добычи меха. В результате Кавказ сегодня изобилует этими разбойниками в масках. В 1966 году с базы ВВС США на севере Франции было выпущено несколько енотов талисманов, что обеспечило новое нашествие. С окончанием американского века европейцы уже косо смотрят на многих иммигрантов, а некоторых вредителей даже истребляют. Примечание так на западе называют период доминирования сША в политической, экономической и культурной сферах с середины 20 века до начала 21 века. Некоторые аналитики для ровного счета вписывают американский век в период с 1917 года, когда США вступили в Первую мировую войну, до 2017 года, когда президентом страны стал Дональд Трамп. Конец примечания. Однако другие, похоже, станут постоянными членами новой европейской фауны. В Европу проникли и несколько азиатских видов, включая пятнистого оленя, близкого родственника благородного оленя. Он заселил большую часть Европы и начал скрещиваться с благородным оленем, поэтому некоторые считают его угрозой для местного вида. Однако богатая история гибридизации на континенте должна предостеречь от столь упрощенного мышления. В 1925 году из поместья Обернеби сбежали несколько китайских мунджаков, и сегодня их потомки процветают в Англии и Уэльсе. Эти крошечные олени с простыми рожками и длинными клыками у самцов напоминают тех оленей, что жили в Европе 10 миллионов лет назад. Еще один азиатский вид, нашедший новый дом в Европе, енотовидная собака. Примечание. Будучи похожим на енотов, енотовидные собаки относятся к семейству псовых. Конец примечания. В различных местах Советского Союза между 1928 и 1958 годом В дикую природу выпустили более 10 тысяч этих зверей. В качестве источника меха. В Польше их впервые заметили в 1955 году, а в Восточной Германии – в 1961. Сейчас они добрались уже до Центральной Норвегии и двигаются в Центральную Европу. Среди мелких животных, на которых охотятся и нотовидные собаки, лягушки и жабы. И это заставляет меня беспокоиться о судьбе самых древних европейских существ жабах-повитухах и их родственниках. Как минимум датчанам енотовидная собака уже надоела, и в стране ее истребляют. Сумчатые могут показаться маловероятными захватчиками. Последние европейские сумчатые походили на американских опоссумов и вымерли 40 миллионов лет назад. Однако из зоопарка в коммуне Эмансе под Парижем сбежали несколько привезенных с Тасманией рыжесерых в Алабе, И их потомки теперь живут в лесу к западу от города. Похоже, они нравятся французам. И мэр Эмансе говорит, что эти звери 20 лет являются частью нашей повседневной жизни. Примечание. Валаби. Животное семейство кенгуровых, размером меньше обычного кенгуру. Конец примечания. Еще большего успеха этот вид добился в Британии. В 1970-х годах рыжий серые валаби Сбегали из различных парков дикой природы, и теперь их группы бродят по острову Инчконахан на озере Лох-Ломанд, а также в Бакенгемшире и Бетфордшире. Успешную шайку можно найти в болотном заповеднике Карракс на острове Мен. Среди земноводных лишь один вид стал инвазивным в Европе – гладкая шпорцевая лягушка. Это безъязычное, беззубое и исключительно водное африканское создание – Одна из самых странных амфибий, известная своей уродливостью и прожорливостью. Конечно, она никогда не покинула бы берегов Африки, если бы не тот факт, что ее легко содержать в лабораторных условиях, и поэтому она идеальна в качестве подопытного животного. Она стала первым клонированным существом и первой лягушкой в космосе. В 1992 году несколько особей летали на шаттле Индевор. Но больше всего своей распространенностью этот вид обязан странному феномену, обнаруженному в 1930 году английским биологом Ланселотом Хогбеном. Непонятно, как он к этому пришел, однако Хогбен установил, что если гладкой шпорцевой лягушке ввести мочу беременной женщины, то через несколько часов она отложит икру. Пока в 1960-х годах не появились химические тесты, В лабораториях и больницах по всему миру шпорцевых лягушек содержали для подтверждения беременности. Многие сбегали или их просто выпускали. Так, в частности, появилась популяция в Южном Уэльсе. Любопытно отметить, что семейство пиповых, к которому принадлежат шпорцевые лягушки, считается тесно связанным с палеобатрахидами, древним вымершим семейством европейских земноводных. Безусловно, они похожи с точки зрения экологии. Возможно, нам следует не обращать внимания на гротескность, а считать шпорцевых лягушек в Уэльсе в какой-то степени экологической заменой почтенным европейским полиоботрахидам. В прошлом веке большое количество инвазивных видов попали и в пресноводные водоемы Европы, в том числе красноухая черепаха, пять разновидностей речных раков, солнечный окунь-царек, Большеротый окунь, форель и окунь, радужная форель, мекижа и черный сомик. Все они происходят из Северной Америки, хотя нужно сказать, что Западную Европу колонизировала также и креветка-убийца, родом из Черноморского бассейна. Примечание. В Северной Америке пресноводные места обитания гораздо масштабнее, чем в Европе. В английском языке Слово «креветка» используется в названиях не только настоящих креветок, то есть представителей инфраотряда Геридея в отряде Дикепода, Десятиногие, но и многих других ракообразных. Так, креветка-убийца на самом деле бокоплав Дикерагомарус велезиус, представитель отряда Амфипода, Разноногие. Это довольно агрессивное и всеядное создание, которое успешно вытесняет других бокоплавов в местах их обитания, часто даже ест их а иногда просто убивает. Еще один инвазивный бокоплав, Дикерагомарус хемобафос, тоже родом из Черноморско-Каспийского бассейна, в английском языке носит прозвище «креветка-демон». Конец примечания. Между 2000 и 2012 годами Калифорния и Луизиана экспортировали по всему миру более 48 миллионов красноухих черепах. Неудивительно, что это существо считается одним из самых инвазивных видов в мире. После перерыва во много миллионов лет в небесах Европы снова летают попугаи. С 1960-х годов в Риме и пригородах Лондона можно увидеть индийских кольчатых попугаев, иногда с удобством устраивающихся на эвкалиптах. Изначальные районы их обитания – Южная Азия вплоть до Гималаев, что приручило их к холоду, и Африка. Терпим к холоду и попугай-монах, калита, уроженец Аргентины и примыкающих стран. Впервые в Европе в дикой природе его заметили примерно в 1985 году, и сейчас эти птицы расселились по немалой территории. Власти Великобритании недавно обеспокоились таким положением дел и могут предпринять меры против этих попугаев. Однако продолжают появляться все новые инвазивные птицы. Например, домовая ворона которую в 1998 году видели в портовом районе Хук-Ван-Холланд в Нидерландах. Эта птица из Южной Азии приплыла с каким-то кораблем. Примечание. Домовые вороны в хук ван сформировали небольшую популяцию, но во второй половине 2010-х их всех, вероятно, перестреляли. Об этом можно почитать в книге Меннес-Хилдхейзена «Дарвин в городе». Инвазивными для Европы стали также четыре вида гусей – нильский гусь, горный гусь, канадская казарка и сухонос. Конец примечания. Мне также рассказывали, что на Лазурном берегу обосновалась небольшая популяция больших белохохлых кокоду. Я люблю кокоду, несмотря на их склонность портить здания, разрушая окна, двери и гидроизоляцию. Если бы я был европейцем, я бы принимал меры против них, Скорее с грустью, чем с гневом, пока не стало слишком поздно.